Глава 5. Восхищайтесь мужем. Что означает слово восхищаться? Каким образом оно отличается от слова ценить в предыдущей главе? Эти слова в определённой степени синонимичны, но в данной книге мы определяем их следующим образом. Вы оцениваете мужчину в соответствии с его реальными достоинствами и за то, что он делает для вас, но восхищаетесь его мужскими качествами. Глубоко в сердце каждый мужчина желает видеть в женщине восхищение своими мужскими достоинствами, а именно э, свойственными мужчинам способностями, талантами, достижениями, идеями, мечтами и мужским телом. Он нуждается в восхищении, как в хлебе. Как женщина нуждается в любви, так и мужчина нуждается в восхищении. Фактически смысл женского счастья в браке заключается в любви, а смысл мужского в восхищении. И хотя восхищение исключительно важно для мужчин, им его взять не откуда, если окружающие не будут ими восхищаться. Восхищение могут выразить только те, кто любит и уважает его. Мужчина готов получить его из любого источника, но особенно ценным будет восхищение из уст любимой женщины. Женщина, умеющая не обращать внимания на его человеческие слабости, но способная найти в нём качества, которыми она сможет искренне восхищаться, качества, которые другие люди не заметят и не оценят, будет восприниматься мужчиной как главное сокровище его жизни. Именно такая женщина вызовет в себе самую глубокую и самую нежную его привязанность. По мере того, как она будет проявлять своё восхищение им, он будет проявлять к ней свою любовь. Иногда мужчина намеренно говорит или делает нечто в присутствии женщины, чтобы вызвать её восхищение, но она этого не замечает. Она слишком занята, её мысли направлены на её собственный мир, и поэтому она не видит ничего достойного восхищения. Её неспособность отреагировать на его потребности грозит ей многими неприятностями. Если важнейшие потребности мужчины не находят удовлетворения, он невольно начнёт обращать внимание на других привлекательных женщин, которые могут попытаться удовлетворить эти насущные нужды. Вам может показаться интересным тот факт, что есть женщины, которые совершенно осознанно увели мужчин от их жун, только лишь умением восхищаться их мужскими качествами. Всем хорошо известно, что мужчины уходят к другим женщинам не столько из-за желания удовлетворить свои сексуальные потребности, сколько ради желания видеть в их глазах восхищение собой. Многие легкомысленные и безнравственные женщины хорошо это знает и с успехом используют эту неудолетвлённую жажду мужчин. И если жена не в состоянии восполнить эту потребность, она может стать лёгкой жертвой, поискав другой женщины. Чем нужно восхищаться в мужчинах? Более всего на свете мужчины хотят, чтобы восхищались его мужскими качествами. Если вы восторгаетесь только теми его свойствами, которые присущи и мужчинам, и женщинам, он будет глубоко разочарован. Например, если вы будете восторгаться его добротой, предусмотрительностью, приятной внешностью или внешним лоском, он будет благодарен вам за ваши слова признательности в его адрес, но ваша реакция на эти качества никак не изменит его чувства к вам. Он хочет, чтобы в нём заметили и ценили мужские качества. Это его мужское тело, умение, способности, достижения и мечты. В результате такого восхищения в нём проснётся глубокое чувство привязанности и любви. Мужские качества. Первое его мужское тело. Это такие физические качества, как рост, сложение, сильные мускулы, низкий голос, мужская форма подбородка, борода, усы. Это может быть также тяжёлый пост, большие руки и всё остальное, что свойственно ему как представителю мужского пола. Восхищаться мужским, значит, отмечать его физическую силу и выносливость, например, в спорте, в поднятии тяжестей, в плавании, в умении управлять тяжёлой техникой, в распиловке дров и так далее. И это могут быть даже такие простые вещи, как малярные работы, чисто мужские работы по дому. мужчины скроены иначе, чем женщины, и потому они отличаются от женщин и внешне. Второе. Мужские умения и способности. Это умения в области плотницких, механических и слесарных работ и в некоторых других. Третье. Достижения мужчин. Сюда относятся случаи продвижения его на работе, победы на чемпионатах и в дебатах. почести за выдающиеся заслуги или достижение важной цели в области мужских занятий. Четвёртое мужские цели и мечты. Сюда я отношу стремление, которое мужчина ещё не осуществил, но хотел бы осуществить. Это может быть область профессиональных интересов или нечто вне сферы его деятельности. Если этот интерес случайный или мимолётный, то вам не стоит обращать на него серьёзного внимания. Но если он стремится к успеху в чём-то конкретном, добиваясь действительно достойной цели в области мужских интересов, тогда вам стоит проявлять своё восхищение его целеустремлённостью. Пятое. Мужские черты характера. Мужчины с мужским типом характера проявляют тенденцию к решительности, настойчивости и даже агрессии. Эти черты кажутся исключительно мужскими, и напротив, женщины склонны к сомнениям, уступчивости и благодушию. Мужские черты характера предполагают рыцарское отношение к женщинам и детям. Сюда входят мужское чувство ответственности и долга, например, решительность в разрешении различных ситуаций. И если он будет игнорировать их разрешения, он просто не сможет чувствовать себя мужчиной. Мужской характер подразумевает любые достоинства, свойственные мужскому полу. Шестое. Роль мужчины. Мужчина, исполняющий роль руководителя, защитника и кормильца в семье, исполняет исключительно важный долг мужчины. Если он руководит своей семьей с любовью, но твердо и за дня в день ходит на работу, чтобы обеспечить свою семью, он заслуживает и признательности, и восхищения. Вы цените его за то, что он делает, и за деньги, которые он зарабатывает на жизнь семье. Однако вы проявляете своё восхищение его мужскими качествами и способностями, которые необходимы для его работы. Почему ваше восхищение так важно для него? Потому что в этом случае он чувствует себя мужчиной. Это осознание своей мужественности одно из самых радостных чувств, которые может испытывать мужчина. Когда вы выражаете восхищение, в котором он так нуждается, вы становитесь неотъемлемым условием его счастья. Он будет снова и снова приходить к вам за утешением, которое обеспечивает ему ваше дружеское к нему отношение и за чувством мужественности, которое он испытывает в вашем присутствии. Восхищаясь его мужественностью, вы фактически используете один из ключей, который способен завоевать его любовь и преданность. как найти качества, которыми можно восхищаться. Первое думайте о нём. Скорее всего, по большей части все ваши мысли сконцентрированы на конкретных заботах: дети, домашнее хозяйство, личные проблемы и всё то, чем вы постоянно занимаетесь. Попытайтесь больше думать о муже. Подумайте, какой он человек. С какими проблемами он сталкивается? Что приходится ему переживать? На каком этапе своей жизни он сейчас находится? Чего он хотел бы достичь в будущем? Каковы его сильные стороны? Восхищайтесь всем этим. Второе. Наблюдайте за ним. Держите глаза открытыми и понаблюдайте за ним, и тогда вы обнаружите, что есть в нём восхитительно. У любого мужчины есть либо выдающийся интеллект, либо развитые мускулы, либо поразительные способности и таланты, поэтому понаблюдайте, как он проявляется в этих областях. Третье. Слушайте, когда он говорит с вами. Величайший шанс выразить своё восхищение вы получаете во время разговора с ним, особенно если он говорит о себе или на интересующую его тему, или же о жизнь вне дома. Скорее всего, он проявит свои способности и таланты, когда будет говорить о работе. Он может проявить смелость или другие мужские качества в преодолении проблем или трудных ситуаций на работе. Поэтому старайтесь вызвать его на разговор о нём самом, особенно о делах, которые он делает вне дома. Начните с вводящих вопросов о работе. Однако не будьте слишком назойливы и не проявляйте подозрительного любопытства. Заведите разговор о вещах, которые ему интересны. Покажите свою заинтересованность, пока он сам не увлечётся затронутой темой. Когда вы увидите, что он получает удовольствие от разговора, поддерживайте его течение короткими комментариями и наводящими вопросами. Научитесь слушать внимательно и заинтересованно. Как выразить восхищение? Первое будьте искренни. Искренность важна в особенности там, где вы имеете дело с самой чувствительной областью мужской натуры, мужской гордостью и особенно причастностью к мужскому полу. Здесь нельзя допускать ни шутки, ни лести с видом превосходства. Нужно прежде развить в себе чувство искреннего восхищения, и потом только научиться выражать его. Если вы не чувствуете искреннего восхищения даже после того, как последовали всем советам, представленным в предыдущей главе, начните всё сначала. Всё, что вы будете говорить, будет выглядеть неискренним, и вместо того, чтобы оценить вашу похвалу, он отвергнет её, решив, что вы пытаетесь манипулировать им ради каких-то своих корыстных целей. Второе. Говорите конкретно. Когда вы выражаете своё восхищение, не говорите общие фразы. Например, не нужно говорить: "Ты такой мужественный". Он может сказать в ответ на это: "Что? В каком смысле я мужественный?" И если вы не найдёте, что ответить, вы попадёте в неловкое положение. Выражая своё восхищение, говорите конкретные вещи о конкретных качествах или случаях, когда эти качества достойны восхищения были проявлены в видимом образе. Вот почему так важно наблюдать за ним и слушать. Когда вы увидите определённые качества, которые могут вызвать искреннее восхищение. Если вы сможете ориентироваться на конкретные эпизоды, в которых были явно видны его восхитительные качества, ваша хвала будет непревержимой даже для него. Вам нужно принимать его таким, какой он есть. хотя восхищение для мужчины исключительно важно он не сможет его оценить если оно не будет сопровождаться вашим безоговорочным принятием его таким какой он есть если вы восхищаетесь им в одних случаях и критикуете в других ваша непоследовательность вызовет лишь недоумение и это выглядит со стороны так словно вы пытаетесь скормить ему заплесневелый пирог украсив его сверху взбитыми сливками Вам нужно прежде принять всего человека целиком и только после этого найти в нём достойное восхищение качества, и тогда он с радостью примет вашу похвалу. Когда вы искренне восхищаетесь мужем, вы оба получите в ответ превосходную награду, ибо ваши слова хвалы удовлетворяют его самую насущную потребность. они также станут для него незаменимой мотивацией и подтолкнут к тому, чтобы его мужские качества получили ещё большее развитие. В результате он добьётся ещё больших успехов, а значит, сумеет реализовать себя в этой жизни. Вы более всего нуждаетесь в его любви. И если вы будете им восхищаться, он обязательно ответит вам любовью. Это совершенно очевидно, как мы увидим на следующих примерах, взятых из реальной жизни. А теперь практическое задание. Первое напишите 10 мужских качеств мужа, которыми вы восхищаетесь. Второе за ужином попросите его написать 10 качеств, которые ему нравятся в вас, и сделайте то же самое относительно его качеств. Прочитайте эти списки друг другу и объясните, почему вам нравятся эти качества. Бесполезно, если вы просто вручите друг другу эти списки. понаблюдайте за его реакцией запишите положительную реакцию в своём любовном дневнике третье следующую неделю понаблюдайте за ним если увидите какие-то новые мужские качества выразите своё восхищение запишите результаты четвёртое слушайте когда он говорит выполняйте изложенные выше правила Главное для женщины в браке быть любимой, но для мужчины главное видеть в глазах жены восхищение.